Глава третья. Катя подошла к терминалу самообслуживания и выбрала квиток со снятием наличных, бросив взгляд на полный зал людей, находящихся в банке. Дождавшись своей очереди, она зашла в кассу, получила на руки небольшую сумму, запрошенную ранее, и внимательно осмотрела помещение. Десятки камер, под любыми углами просматривающие не только посетителя, но и кассира, выдающего деньги, исключали любую возможность скрытого грабежа. Но общество не успевало перестраиваться с обладателями различных возможностей, только начавшими себя проявлять, и девушка увидела изумительный шанс поправить финансы для себя любимой. Выйдя на улицу, она зашла в ближайший торговый центр, прошлась по магазинам и, выгодав время, когда до закрытия банка оставались считанные минуты, зашла в туалет. Осмотревшись по сторонам и не увидев посторонних, применила навык и, став полностью невидимой, Быстрой походкой отправилась на выход. Обходя идущих людей, не осознающих, что рядом с ними находится невидимка, она вышла на улицу и в последнюю минуту успела зайти в банк, дождавшись, пока из него выйдут последние посетители. Сотрудники, проверив, что посторонних не осталось, начали готовиться к окончанию рабочего дня. И девушка, беспокойно глянув на оставшееся время, успокоилась. На пятом уровне она могла находиться в невидимости уже 30 минут, И оставалось еще достаточно времени. Крадучись, следуя за главным менеджером, она подсмотрела код от сейфа, куда он убрал ключ-карту с доступом в другие помещения банка, и переключилась на кассиршу, проделала с ней те же манипуляции и посмотрев, куда она убирает свой ключ от сейфа с наличкой. Очень удобным оказалось то, что менеджер собирался ключи карты доступа себе под роспись и убирал свое хранилище. Видимо, выдавая сотрудникам их ежедневно, чтобы они не имели возможности вынести их за пределы помещения и сделать копии. Пройдясь по банку, девушка нашла туалет для сотрудников, и зайдя в кабинку, сбросила невидимость и тут же обновила навык, обнулив счетчик времени. Прошло еще 15 минут, и все сотрудники наконец покинули офис, оставив внутри только старшего. Он осмотрел помещение, увиделся в отсутствии посторонних и вел код поставив перед своим уходом все помещение на сигнализацию, которая так и не среагировала на невидимку. Выждав еще 30 минут и дав уйти всем подальше, девушка сняла помещение с охраны, затем ввела подсмотренный код в сейф менеджера и достала ключ-карту доступа, направившись в кассовую зону. Открыв ключом хранилище наличности, улыбнулась и закинула деньги в инвентарь. Но это было только закуской перед основным аперитивом. Хранящиеся в этом сейфе несколько миллионов были лишь расходными наличными для редких чудиков, все еще не доверяющих электронным деньгам и предпочитающих хрустящие бумажки в руках. Неприметная дверь в конце коридора поддалась ключ-карте главного менеджера и открыла дорогу к главному хранилищу банка, в котором должна была храниться огромная сумма денег. Выбранная для грабежа организация входила в перечень доверенных структур Центробанка, и держала большое количество наличных денежных средств для расчетов с физическими лицами, при необходимости выступая резервным фондом для остальных кредитных организаций. Узкий коридор с камерами, ведущий в святая святых банка, должен был надежно гарантировать защиту, но для девушки даже не стал препятствием. Сейфовая дверь открывалась сразу двумя ключами, и девушка, приложив оба требуемых предмета, открыла ее, получив доступ к деньгам лежащие на постаменте пачки наличных, прям как в фильмах про ограбление, начали быстро исчезать в ее инвентаре, когда наконец пронзительным звуком вонзился в уши вой сигнализации. Объемные датчики, реагирующие на изменение положения предметов в помещении, сработали, зафиксировав перемещающиеся в воздухе объекты, затем исчезающие в инвентаре и отправили сигнал тревоги на пульт в неведомственной охраны мельком бросив взгляд на красный свет в датчике, сигнализирующий о тревоге. Катя ускорилась и, только полностью забив инвентарь, пошла к выходу, оставив большую часть денег лежать на месте. Пожалев о том, что не развивала инвентарь, девушка бросила прощальный взгляд на бумагу, дающую возможность красиво жить, и вышла в коридор, замерев от увиденного. Сотрудники охраны, снаряженные в полный комплект экипировки и с укороченными автоматами на изготовку, передвигались по двое, шли по узкому коридору, не оставляя места для маневра и не позволяя ей сбежать между ними. Отступив назад, девушка в панике окинула взором маленькую комнату, в которой негде было спрятаться, и, решившись, залезла на оставшуюся кучу денег. Ворвавшиеся в комнату вооруженные люди рассредоточились и замерли, осматривая под прицелом фонарей закоулки хранилища в поисках нарушителя. Не заметив никого, они расслабились, и главный среди них достал телефон и набрал начальство для доклада. «Шеф, здесь никого нет, и часть наличных пропала». Он прижал телефон к уху, выслушивая ответ. Катя, решив, что у нее есть шанс, мягко спрыгнула со своего импровизированного убежища и шагнула к выходу. Поморщившийся от крика в ухо из телефона старшей группы в этот момент сделал шаг назад и столкнулся с невидимкой, своей массой сбив девушку с ног. Выпавшая из невидимости от столкновения Екатерина, рассеянно посмотрела на уставшихся на нее людей, вскочила и бегом бросилась в коридор, на доли секунды опережая бегущих за ней людей в броне. Высокая ловкость позволила оторваться от неуклюжих и медленных преследователей. Испомнив о запасном плане, завернула за угол, активировала портал, дожидающийся ее согласия уже больше суток, и прыжком бросилась в зеркальную поверхность, исчезнув из реальности. Завернувшие через секунду сотрудники охранного агентства не увидели девушку и бросились дальше по коридору в поисках сбежавшей воровки. «Чуть не попалась», — отдышавшись, произнесла Катя. «Ну и куда меня на этот раз занесло?» Из-за того, что счет шел на миллисекунды, у нее не было даже времени прочитать название портала и подготовиться к тому, что будет происходить. Поэтому сейчас она с интересом смотрела на грубую каменную кладку в помещении. Судя по первому взгляду, Это был склад провизии, и висящие на крюках туши вяленого мяса подтверждали это. Первым делом девушка снова ушла в невидимость, и, подойдя к еде, достала свой охотничий нож, отрезала кусочек, понюхала, а затем, пожав плечами, положила в рот и, тщательно проживав, одобрительно кивнула вкусовым качеством. Затем выглянула в маленькое окошко с грязным стеклом и ошеломленно застыла. По каменной мостовой, служащей в качестве улицы, Медленно шло маленькое зеленокожее существо, отдаленно напоминающее человека. Судя по клочкам волос на лысой голове, оно было уже довольно старое и своим внешним видом сильно выбивалось из окружающей действительности. Аккуратные каменные домики, вполне человеческие предметы утвари и босоногая зеленокожая тварь в раной хламиде. Катя аккуратно приоткрыла дверь, шагнула наружу и, подойдя практически вплотную к монстру, скептически его смотрела. Ростом, едва доходящий ей до пояса и так невысокой девушки, тощий и изможденный на вид, он не выглядел опасным. Глянув по сторонам и не видев больше никого в округе, вонзила нож в грудь карлику. И, не вынимая его, легко подняла тощее тело, закинув его в открытую дверь. Вложенные за пять уровней характеристики в силу и ловкость позволили легко провернуть этот трюк. И, не выходя из невидимости, и она зашла внутрь прикрыв за собой дверь. Убит старый гоблин четвертого уровня. Получено 8 единиц опыта. Так значит, гоблин. Тихо произнесла девушка, вытащившая кинжал из тела жертвы и обтеревшая клинок об его хламиду, служащую ему одеянием. Несуразно огромная голова, мелкие острые зубы в пасти и развесистые уши завершали облик лежащего существа. Ну что же, устроим охоту? Улыбнулась девушка и, мягко ступая, направилась на улицу. Некоторые особенности окружения, сначала не бросавшиеся в глаза, теперь начали буквально кричать о происходящей тут еще недавней резне. Местами разбитые окна, кровь на мостовой, лежащие детские игрушки и поломанная мебель в домах. Несуразности начинали складываться в общую картину, и приходило понимание, что раньше здесь жили обычные люди, а затем случилось что-то из-за чего город опустел, и теперь по нему расхаживают зеленокожие монстры. Очередного гоблина девушка застала за поеданием припасов. Он сидел на корточках, забившись в темный угол, и увлеченно грыз кусок мяса, найденный им в домах. Мелко урча как хищник, он зубами отрывал куски от окорока и торопливо проглатывал, насыщая тщедушное тельце. Девушка подобралась ближе, пинком ноги выбила провизию у него из рук, и, проявившись из воздуха, замерла, направив острие лезвия на монстра. Увидев острую сталь, заморож заверещал, развернулся и начал карабкаться по стене, ловко цепляясь за выступы и трещины в грубой каменной кладке. Опешившая на мгновение блондинка рванула вперед и, схватив его зарубище, дернула вниз. Монстр, не успевший высоко забраться, рухнул спиной на камень и затих, судорожно стараясь вдохнуть выбитый из легких воздух не что, бегать за вами придется? Что за трусливые твари?» Девушка не стала дальше рассматривать его, и, присев на корточки, вонзила охотничий нож во впалую грудь, заставив гоблина в последний раз дернуться и затихнуть. «Как-то слишком просто получилось», — произнесла девушка, ее силуэт, подернувшийся легкой рябью, растворился в воздухе. Со встречающимися дальше гоблинами она разбиралась, уже не выходя из невидимости, преимущественно перерезая горло из-за спины, и, двигаясь дальше, оставляя за собой трупы с разливающимися лужами крови, ручейками, бегущими вниз по камням. Чем ближе она шла к центру города, тем чаще встречались разрушенные здания, выглядящие так, как будто в них попал авиационный снаряд. Но валяющиеся каменные осколки скорее говорили о версии бомбардировки из трибушетов, что в принципе подтверждало окружающая средневековая действительность. Редко попадавшихся мелких уродцев в хламидах сменили их более серьезные собратья, уже имеющие при себе ножи из отвратительной стали, ломающиеся при сильном ударе. Впрочем, они также бездарно погибали, легко расставаясь со своими жизнями, отнимаемыми сильными руками такой безобидной с виду девушки. Проблемы начали возникать чуть позже, когда гоблины стали ходить небольшими патрулями по несколько существ. и Если с двумя она еще успевала расправиться, напав на первого со спины и рывком нападая на второго, только начинающего разворачиваться на звуки возни позади, то уже трое вызывали гораздо больше проблем. Первую встреченную тройку она решила убить таким же способом, со спины атакой отставшего. Но в тот момент, когда она рукой зажала рот гоблину и вонзила нож в грудь со спины, его товарищу приспичило обернуться, и он уставился на лезвие, торчащее из груди, и выпученные глаза товарища, который уже начала покидать жизнь. Гортанный крик, вырвавшийся из его горла, заставил обратить на него внимание еще одного патруля, выходившего из угла, и же четверка монстров бросилась к оседающему трупу товарища. Девушка, все еще находившаяся в невидимости, отскочила в сторону, пропуская мимо себя бегущих противников, и танцующими движениями, переместившись за спину последнему, полоснула по горлу. Горячая кровь, хлестнувшая из разрезанной артерии, окатило стоящих гоблинов, и они присели от неожиданности, выставив ножи в тщетной попытке защититься от смерти. Пинок спину удачно подставившегося противника застал его полететь прямо на другого монстра, и пока они кубарем катились по брусчатке, последний оставшийся обзавелся торчащим в груди плохим ножом, забранным девушкой раньше другого гоблина. Добить оставшихся двух вообще не составляло труда для блондинки, так и не проявившейся в воздухе. Невидимый противник не остал никакого шанса зеленокожим, перерезав их как цыплят. Вошедшая враж, девушка осклабилась, собрала оружие и двинулась дальше. Следующая тройка умерла, не поняв, что случилось. Два ножа, которые метнула Катя с близкого расстояния, с легкостью пробили хрупкие кости черепа созданий, а удар ногой по третьему, только начавшему разворачиваться, сложил его пополам, и последующий добивающий кол охотничьего ножа прервал жизнь последнего гоблина. 15 единиц ловкости в характеристике творили чудеса, позволяя чувствовать оружие как продолжение своей руки. А уж метать все, что угодно, получалось все лучше и лучше с каждым разом, создавая ощущение, что мелкая моторика нарабатывается стремительным приростом с каждой попыткой. Девушка еще в первые дни после порталов пошла в бар, где в первый раз в жизни, взяв в руки дротики, уже через несколько минут вполне уверенно метала их в центр мишени, поражая посетителей тем не менее не стремящихся к ней подходить, из угрожающе выглядящего рядом Хабиба. Мостовая с каждым пройденным шагом становилась все лучше и новее, и дорога, наконец, привела ее к городской площади, в центре которой стояла большая церковь с открытыми дверями. Патрули гоблинов стекались в нее, периодически притаскивая с собой припасы, и, обновив подворотню невидимость, девушка пересекла площадь и, заглянув в проем, зашла внутрь. Всем процессом руководил полуголый зеленый здоровяк с красными волосами, исполняющий человеческого вида торсом, разительно отличающийся от худосочных мелких гоблинов. Приходящим существам доставался начальственный крик и напутственный пинок, после которого потирающий зад мелкие зеленокожие тащили добытое в огромные телеги, стоящей посередине помещения. Вот он уже был больше похож на солдата армии, которая могла захватить город. Похоже, это был просто отряд обозников, грабящий город после того, как его зачистили от противника подобные этому существа. Забравшись на телегу, девушка осмотрела, какие трофеи тащатся с его города мелкие твари. И особо не удивилась, увидев в основном провизию. Либо все дорогой растащили те, кто был здесь раньше, либо задача конкретно этого отряда заключалась в пополнении припасов. Подкравшись сзади к зеленому здоровяку, девушка примерилась и огорченно вздохнула. Тот был слишком высокий для того, чтобы ему можно было перерезать горло. Пришлось импровизировать, и Екатерина, понадеявшись на свою новую силу и ловкость, воткнула нож в грудь монстра, стараясь поразить его сердце. Его рука, метнувшаяся и схватившая ее за горло, стала для нее полной неожиданностью, а когда он легко поднял ее в воздух и, наклонив голову в бок, зарычал, то она и вовсе впала в панику. Невидимость перестала действовать, как только он схватил ее, и девушка, неловко дрыгая ногами, пыталась рожать стальные пальцы, сжимающие ее шею. Несмотря на увеличившуюся силу, у нее все равно не получалось освободиться, и, задыхаясь, она, обхватив руками, перевитую канатами мышц, руку, подтянулась и оттолкнулась ногами от тела противника. Здоровяк, упустивший добычу, досадливо рыкнул, левой рукой выдернул из тела нож, отбросил его в сторону, и, не обращая внимания на кровь, толчками вырывающейся из раны, медленным шагом направился к отползающей назад девушке. Катя, почувствовав себя, как кролик перед удавом, пятилась, судорожно перебирая ногами, и надрывно кашляла, стараясь восстановить возможность дышать. Не доходя до нее буквально одного шага, монстр начал медленно заваливаться вперед и в последний момент схватил ее за ногу, подтянув под себя. Открыл рот и впился острыми зубами в ногу, рванув которую, оставил открытую рану. Закричавшая от ослепительной боли Катя, судорожно зашарила вокруг руками и, ничего не нащупав, начала со всей силы бить его по голове. Не обращающий на ее потуги внимания, он выплюнул кусок плоти и вновь впился со зубами. Открывшая инвентарь девушка схватила первый попавшийся увесистый предмет и начала бить им по голове монстру, остановившись только после появления системной надписи. Убит босс локации, хоп-гоблин седьмого уровня. Получено 50 единиц опыта. Взглянув на украденный из банковского хранилища окровавленный свиток золота, с налипшими на него частичками костей и мозга и теперь утративший товарный вид, Катя закинула его обратно в инвентарь. К появившейся зеркальной глади в воздухе девушка ползла, оставляя за собой красный след. Услышав, что сзади зашли очередные патрульные, она постаралась ускориться, но не успела. Мелкие гоблины, увидев мертвого командира и раненую девушку, с гортанными криками бросились в атаку. Блондинка развернулась, не обращая внимания на раны, с трудом встала, опершись на здоровую ногу и, заливаясь вокруг своей кровью, осклабившись, поймала прыгнувшего на нее кротышку, еще в полете свернув ему шею. Забрала нож из руки и метнула его во второго, попав в него, несмотря на свое состояние. Появившиеся две заметки о получении опыта успокоили ее, показав, что она победила, и девушка, прыгая на одной ноге, провалилась в поверхность портала. На свое счастье, она появилась позади стоящего человека, наблюдающего за работой криминалистов, и, мгновенно сориентировавшись, ушла в невидимость. Излечившаяся конечность заставила ее обрадованно выдохнуть, и, оставляя за собой кровавые следы, девушка быстро покинула помещение и затерялась в ночи. Спохватившиеся полицейские только через некоторое время заметили цепочку следов, но, проследовав по ней, смогли дойти только до выхода, где на снегу кровь быстро стерлась с подошв беглянки. Дальнейшие следы исчезли, оставив дальше только белоснежный, поскрипывающий под ногами преследователей, снег. «У нас есть ее фотография», — бодро отрапортовал практически еще мальчишка в звании младшего лейтенанта своему начальнику и видео, где она просто появляется из воздуха, а потом снова исчезает». «Понятно», — протянул следователь. Он активировал коммуникатор и набрал номер, полученный несколько дней назад. «Алло, Игорь Палыч, тут по вашему профилю дельца. Приезжайте».